Город был во власти ужаса. На улицах вспыхивали мятежи. Отмечает в своем отчете «Ля газет de france Успех средний. Меньжо попал под проливной дождь, встряхиваясь, возвращался в замок. «Ну и погода», — говорил он. «Во мне воды, как в разбавленном для школьников вине Кто-то зрителей свистнул, видимо, хозяин школьного интерната. На расстоянии уже в мемуарах юмор снимает горечь от свистка. В момент же происходящего Александр так удручён что отказывается быть названным в качестве автора после спектакля, как это было принято. Впрочем, и другие театры не в лучшем положении, в том числе и театр Гореля. Однако неистощимый на идеи, Он заполняет газеты рекламой. И без удивления замечено, что театральные залы единственное из общественных мест, где вне зависимости от количества зрителей не случилось ни одного заболевания холерой. все неоспоримый факт мы передаем ученым для исследования. Поскольку залы продолжают пустовать, его не могут обвинить в лживой рекламе. Он холоден с Гюго после провала Марион-де-Лорм. Он изводит Александра предложениями перестроить Нельскую башню, в которой содержатся мысли, способные взбудоражить весь Париж. Александр не соглашается. Однажды этот сюжет ему уже предлагал Ржет-де-Бувуар. А в другой раз Андрей Фуркат, брат директора школы Вилер-Котре, Пока что он занят подготовкой материала к своему исследованию «Галлия и Франция», на которую ставит куда больше, чем на исторические сцены. Холера шла своим ходом, но мы научились свыкаться и с холерой. светская жизнь продолжается. Каждый вечер Александр и Бель принимают друзей. Листа, Гюго... Пьера Коллена, Аугюста де Шеттийона, Буланже, Анри фуркада Корделье де Лану. Иногда уговаривает Гюго почитать стихи, лист, который никогда ни минуты не заставляет себя упрашивать, изо всех сил барабанит по клавишам скверного пианино, которые он бронит, усердно добивая. И как раз в конце одного из таких приемов Александр почувствовал вдруг легкое дрожание в ногах, потом во всем теле, потом озноб. Белли горничная теряет самообладание. Он просит обмакнуть в эфир кусочек сахара и дать ему. Он слабеет на глазах, ложится. Горничная вместо сахара приносит ему стакан на две трети наполненный эфиром. Не соображая, что делает... Он залпом выпивает содержимое стаканы и засыпает мертвым сном. Когда я открыл глаза, я обнаружил себя в паровой бане, которая при помощи трубы устроил мне под одеялом мой доктор, в то время как добрая моя соседка через простыню прикладывала мне грелку с углями. Несколько дней он был совершенно разбит, потом могучая натура его взяла вверх, Он выздоровел. Статистически у него был один шанс из двух не умереть от сухой холеры. И однако излечение своим он был обязан не случаю, а использование оригинальной терапии, эфиризации. Для Гарреля холера только пугало, которое, кстати, теряет силу, он не окупал своих расходов. Следовательно, момент был благоприятен, чтобы нанести решающий удар и вернуть публику в театр. И Александр с тем большим вниманием слушает компаньона младмазель Жорж, что не чувствует пока в себе сил возобновить свои исторические изыскания по поводу галлии и Франции. Плохо то, что на руках у него нет ничего готового. Разумеется, голова у писателя редко, когда бывает совсем уж пустой. В одном из ящичков этой великолепной мебели, именуемой «Мозг», всегда имеется две-три идеи в ожидании окончания инкубационного периода,